Второй дневник военного времени. 14 марта 1942 года. 15 ноября 1942 года. 18 августа 1941 года Ороил получил назначение гостевым редактором в зарубежном вещании BBC с жалованием 640 фунтов стерлингов в год. Примерно 22 тысячи фунтов стерлингов в пересчете на современные цены. Он прошел вводный курс из двух пяти с половиной дневных недель в Бетфорском колледже Лондонского университета в Ридженс-Парке. Курс этот поэт и ученый Уильям Эмпсон сардонически окрестил «школой лжецов». На самом деле сохранившееся расписание семинаров и лекций – предполагает вполне разумное, пусть и базовое, учитывая короткий срок введения в специфику работы на радио. Затем Орويل работал в восточном зарубежном вещании на Индию, Малайзию и Индонезию до 24 ноября 1943 года, когда он стал литературным редактором Трибьон. Сначала он работал на Portland Place 55, и это место стало прообразом комнаты 101. Это был конференц-зал, где Оруэлл страдал на собраниях Комитета Восточного Вещания. Хотя в 1984-м комната 101 предназначена для физических пыток, следует помнить, что, по словам О'Брайена, эта комната меняется под каждого пациента. Это может быть погребение заживо, смерть на костре или в воде или на колу, да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная. Для Оруэлла страшнее всего была скука на заседаниях, для Уинстона Смита крысы. И крысы, конечно, в разное время доставляли Оруэллу немало хлопот, особенно на фронте в Испании. В начале июня 1942 года его радиоотдел переехал на Oxford Street 200. Покойный Эрик Робертсон, который работал там и знал Оруэлла, рассказывал мне, что число 200 читали как "Зу", зоопарк, и что, по его мнению, тут есть связь со скотным двором. Оруэлл вёл невероятное количество программ и писал для них сценарии. Например, он написал 104 или 105 новостных выпусков для англоязычной аудитории и 115 или 116 для перевода на местные языки. 50 сценариев в передаче на Индию сохранилось. Пропаганда в исполнении Оруэлла клонилась главным образом в сторону литературы и культуры. Среди наиболее важных серий была Давайте это сыграем, в ходе которой участники осваивали техники, которые по возвращении в Индию включали в постановки передвижного театра Орэл также стоял у истоков программы по литературе, науке и психологии, нечто вроде открытого университета в современной терминологии. Для этих курсов он сумел подобрать выдающихся писателей и учёных, таких как Томас Стернс Элиот, Герберт Трид, Эдвард Морган Форстер, Джозеф Нидем и Сирил Дин Дарлингтон. В характерном для себя самоуничижительном тоне Оруэлл отзывался о работе в Би-Би-Си как о двух потерянных годах. Разумеется, радиопередачи слушало не так уж много людей, но виной тому не качество передач. И тут уж похвальные намерения Оруэлла никак не заслуживают критики. Просто у людей было мало радиоприемников, связь была ненадежной, аудитория находилась в другом часовом поясе, и говорил о множестве разных языков. Полное представление о работе Оруэлла на радио можно получить, обратившись к его собранию сочинений. Значительную часть периода, которую охватывают эти дневниковые записи, Оруэлл состоял также весьма активным членом ополчения. В звании сержанта он возглавлял отделение, где служил среди прочих его издатель Фредерик Варбург при битве При пашен деиле Варбург участвовал в чине младшего лейтенанта. Всё же Оруэлл находил время писать статьи, в том числе замечательные письма из Лондона для американского журнала Partisan Review. Этот дневник существует в двух версиях: рукописной без заголовка и машинописной, которую Оруэлл озаглавил Военный дневник, продолжение. В рукописи имеются слова и фразы, выпущенные в машинописи. В ней отмечено, где сделаны пропуски. Вероятно, Орвел собирался публиковать сокращённую машинописную рукопись вместе с дневником Инес Холден, но при жизни Орвелла дневник не был опубликован. 14 марта 1942 года. Возвращаюсь к этому дневнику после перерыва в 6 месяцев. Война в очередной раз перешла в новую фазу. Точная дата отправления Крипса в Индию пока не оглашалась, но предположительно сейчас он уже в пути. Общее мнение по поводу его отъезда здесь скептическое. Обычная реплика: они сделали это, чтобы убрать его с дороги. Это также одно из объяснений, предлагаемых немецким радио. Всё это очень глупо и свидетельствует о провинциализме английского народа, не способного понять, что Индия что-то значит. Более информированные люди также пессимистичны, поскольку сам факт, что правительство не стало оглашать предлагаемые Индии условия, почти однозначно указывает на то, что эти условия плохи. Невозможно выяснить, какими полномочиями наделён Крипс. Те, кто может это знать, ничего не раскрывают, и выудить у них какие-то намёки удаётся лишь с помощью обходных манёвров. Например, когда мне поручили сделать в новостном обзоре подводку о Крипсе, я предложил представить его как политического экстремиста и тем самым спровоцировал предостережение: "Не заходите слишком далеко в этом направлении". Отсюда вывод, Вышестоящие не питают особой надежды на то, чтобы Индии была предоставлена полная независимость. Носятся слухи всех сортов. Многие, кажется, подозревают, что в этом году Россия и Германия заключат сепаратный мир. Изучая сообщения немецкого и русского радио, я давно пришёл к выводу, что сообщения о победах русских по большей части фальшивка. Хотя, разумеется, компания разворачивается не так, как планировали немцы. Я думаю, русские добились лишь такого рода победы, как мы в битве за Британию, то есть на время отсрочили поражение, но ничего ещё не решили. Я не верю в сепаратный мир. Разве что Россия будет окончательно сокрушена, потому что я не вижу, как Россия или Германия могут согласиться отдать Украину. С другой стороны, Некоторые люди думают, я слышал это, например, от Абрамса, русского из Прибалтики, горячего поклонника Сталина, хотя и не члена КП, что если русские смогут вытеснить немцев со своей земли, тогда они заключат нечто вроде нео объявленного мира и после этого будут лишь делать вид, что сражаются. Слухи насчёт отъезда Бивербрука. А Крипс настоял на этом условии, прежде чем вошел в состав правительства. Б. От Бивербрука избавились, потому что стало известно, что он контактировал с Герингом в надежде на компромиссное соглашение о мире. В. Армия настояла на отставке Бивербрука, потому что он посылал все самолеты и так далее в Россию, а не в Ливию и на Дальний Восток. Я проработал на Би-Би-Си. уже около 6 месяцев останусь здесь, если осуществутся те политические перемены, которые я предвижу. В противном случае, вероятно, нет. Атмосфера здесь нечто среднее между школой для девочек и сумасшедшим домом. И всё, что мы сейчас сделаем, бесполезно или несколько хуже, чем бесполезно. Наша радиостратегия даже более провальна, чем наша военная стратегия. Тем не менее, быстро начинаешь мыслить как пропагандист и развиваешь в себе коварство, каким прежде не обладал. Например, я регулярно намекаю в обзоре новостей, что японцы собираются напасть на Россию. Я этого не думаю, но расчёт таков: а. Если японцы нападут на Россию, мы сможем сказать: мы же говорили. Б. Если русские первыми нападут на Японию, Мы сможем, создав заранее впечатление японского заговора, сделать вид, что на самом деле всё начали японцы. В Если война вовсе не начнётся, мы сможем утверждать, что причина в страхе японцев перед Россией. Любая пропаганда ложь, даже когда говоришь правду. Но это не так уж важно, лишь бы знать, что ты делаешь и почему. Современные анекдоты Член женской вспомогательной территориальной службы останавливает ополченца. Извините, но у вас парадная дверь открыта. Ополченец. О, а вы случайно не заметили на посту у двери высокого сильного часового? Нет, я видел только старого ополченца, валяющегося на мешках с песком. 11 марта 42 я запустил слух что пиво будет выдаваться по карточкам и сообщил об этом трём знакомым интересно посмотреть какого числа этот слух вернётся ко мне 30 мая 42 -го. так и не вернулся значит это не проливает свет на пути распространения слухов поговорил немного вчера с уильямом хикки только что из сша он говорит отношение к войне там ужасное производство не налажено Господствуют антибританские настроения всех оттенков, также антирусские настроения, стимулируемые католиками. 15 марта 1942 года. Воздушная тревога около 11:30 сегодня утром продолжалась недолго, ни бомб, ни зениток. Услышал этот звук впервые за 10 месяцев. Внутренне довольно сильно испугался, и все остальные, кажется, тоже, хотя старательно делали вид, будто не обращают внимания и даже не упоминали тот факт, что происходит налёт, пока не прозвучал отбой. 22 марта 1942 года Эмпсон сказал мне, что Министерство иностранных дел категорически запретила любые предположения насчёт нападения Японии на СССР. Итак, в передачах для Дальнего Востока эта тема тщательно обходится, хотя всё время педалируется в передачах на Индию. Они ещё не заметили, что мы говорим об этом. Мы не были предупреждены и официально не знаем о запрете. Вот и стараемся использовать эту возможность по максимуму, пока она есть. Тот же хаос повсюду на пропагандистском фронте. Например, Горизонт едва не лишили дополнительной бумаги для тиража на экспорт из-за моей статьи о Киплинге. Обошлось в последний момент, потому что вмешались Гаррильд Никлсон и Дов Купер. А в то же самое время на BBC меня попросили развернуть статью в большой материал. Немецкая пропаганда непоследовательна в совсем ином смысле, то есть умышленно, совершенно беззастенчиво предлагает всем всё: Индии свободу, а Испании колониальную империю, кафрам равноправие, а бурам более жёсткие расовые законы и так далее и так далее. Всё это вполне разумно с точки зрения пропаганды, как я считаю, ведь мы видим, насколько большинство невежественно политически. Как мало интересуется чем-либо кроме своих непосредственных дел и как мало чувствительна к непоследовательности. Несколько недель назад NBBSS буквально набросилась на Workers Challenge радиостанцию, предостерегала всех, что её не следует слушать, ибо она финансируется из Москвы. Коммунисты в Мексике снова преследуют Виктора Серже и других беженцев троцкистов. которые перебрались туда из Франции, требуют изгнать их и так далее и так далее. Та же самая тактика, что и в Испании, ужасно удручает, когда видишь возобновление тех же древних интриг, даже не потому, что они морально отвратительны, сколько вот из каких соображений. 20 лет Коминтерн применял эти методы, и Коминтерн всегда и всюду громили фашисты. а значит и мы, привязанные к ним в качестве союзников, будем разгромлены вместе с ними. Подозрение, что Россия намерена заключить сепаратный мир, теперь кажется широко распространилось. Из двух зол России будет легче уступить Украину как по географическим, так и по психологическим причинам, но они очевидно не могут сдать без борьбы нефтяные месторождения Кавказа. Один из вариантов развития событий тайное соглашение между Гитлером и Сталиным. Гитлер оставит за собой ту территорию России, что успел захватить или часть её, но более не будет нападать, а перенесёт кампанию на юг к нефтяным месторождениям Ирака и Ирана. Россия и Германия продолжат тем временем притворную войну. Мне кажется, что сепаратный мир явно будет вероятнее. Если мы всё же начнём в этом году вторжение на континент, потому что если нам удастся смять немцев и отвлечь существенную часть их сил, Россия тут же окажется в намного лучшем положении и сможет и вернуть оккупированные территории, и заключить сделку. И всё же я считаю, что войти в Европу нам следует, если морская переправа осуществима. Единственное, что могло бы помешать такого рода грязной двойной игре, Это прочный союз между нами и СССР с подробно прописанными целями войны. Не осуществимо, пока нами руководит это правительство, и вероятно, также пока Сталин остаётся у власти. По крайней мере, осуществимо лишь при условии, что мы сумели бы получить другой тип правительства и затем найти какой-то способ обратиться к русскому народу через голову Сталина. То же чувство, как во время битвы за Францию, что нет никаких новостей. Оно возникает главным образом из бесконечного чтения газет. Из-за моих новостных обзоров приходится читать по 4-5 газет в день и несколько вечерних выпусков, не считая ежедневного мониторинга. Количество нового материала в любом печатном издании, какое читаешь, настолько мало, что складывается общее впечатление, будто ничего не происходит. Кроме того, когда дела идут плохо, всё можно заранее предугадать. Единственным событием, удивившим меня за прошедшие недели, стала миссия Крипса в Индию. 27 марта 1942 года. Новости об условиях, которые Крипс предлагает Индии, должны быть объявлены завтра. ока только слухи все правдоподобные, но совершенно несовместимые друг с другом. Наиболее признанный, что Индии предложат договор аналогичный египетскому. Кришна Шилванкар, наш довольно-таки ожесточённый недруг, считает, что условия будут приняты, если индийцам дадут министерство обороны, финансов и внутренних дел. Все здешние индийцы по прошествии одной-двух недель уныния сделались намного более оптимистичными, по-видимому, как-то почуяли, возможно, присмотревшись к вытянутым лицам в Министерстве по делам Индии, что условия в итоге не так уж плохи. Яростные дебаты в парламенте по делу Дейли Миррор Анна Ирин Биван зачитывает длинные отрывки из собственных статей Морриссона в Daily Mirror, написанных с тех пор, как началась война, к немалому развлечению консерваторов, которые против Daily Mirror и не могут устоять перед таким зрелищем. Двое социалистов устраивают друг другу выволочку. Кассандра заявляет, что увольняется и уходит в армию. Пророчество: через 3 месяца он вернётся в журналистику. Но где мы все будем через 3 месяца в любом случае? Кандидат от правительства потерпел поражение с очень небольшим перевесом на дополнительных выборах в Грентаме. Кажется, такое случилось в первый раз с начала войны. Сбор нашей роты ополчения по учебной тревоге неделю или две назад понадобилось 4 1/2 часа, чтобы собрать всех и раздать амуницию. Ещё час ушёл бы на то, чтобы занять своё место в обороне. Главным образом задержки возникают из-за отказа раздать людям снаряжение. Каждый вынужден являться в штаб, чтобы получить своё снаряжение там. Послал рапорт об этом доктору Тому Джонсу, который передал его прямо сэру Джеймсу Григгу в собственном подразделении. Я не мог добраться с рапортом даже до командующего ротой. по крайней мере не мог добиться, чтобы на него обратили внимание. Крокусы теперь в полном цвету, как будто бы смутно замечаешь их сквозь перину военных новостей. Оскорбительное письмо от Герберта Джорджа Уэллса, который называет меня среди прочего дерьмом. Ватикан обменивается дипломатическими представителями с Токио. Ватикан теперь имеет дипломатические отношения со всеми державами Оси, и мне кажется, ни с кем из союзников. Плохой знак и вместе с тем хороший, поскольку этот последний шаг означает, что они теперь окончательно решили: ось, а не мы, выступает за наиболее реакционную политику. 1 апреля 1942 года. Сильно угнетён очевидным провалом миссии Крипса. Большинство индийцев тоже кажутся разочарованными. Даже те, кто ненавидит Англию, хотят, мне кажется, какого-то решения. Думаю, тем не менее, что несмотря на так или никак, с чего наше правительство начало переговоры, условия постепенно будут смягчены, возможно, под давлением с этой стороны. Некоторые считают, что за планом Крипса стоят русские И что этим объясняется, почему Кريبс так уверенно продвигал нечто явно неприемлемое? Поскольку русские не воюют с Японией, они не могут занимать какую-либо официальную позицию по индийским вопросам, но они могли выдать директиву своим последователям, от которых она попала и к другим прорусским. Но вообще-то среди индийцев не так много надёжных сторонников русских. Пока не единого знака от коммунистической партии Англии, чьё поведение могло бы дать ключ к позиции русских, на такого рода гадания нам приходится основывать свою пропаганду. Сверху ни разу не было ни ясной, ни полезной инструкции. Коннли вчера процитировал в передаче отрывок из памяти Каталонии: "Я открыл книгу и наткнулся на такие фразы: Одна из самых жутких черт войны состоит в том, что военную пропаганду, весь этот истошный вой, и ложь, и крики ненависти стряпают люди, сидящие глубоко в тылу. Всегда происходит то же самое: солдаты воюют, журналисты вопят, и ни один истинный патриот не считает нужным приблизиться к окопам, кроме как во время коротеньких пропагандистских вылазок. Иногда я с удовлетворением думаю о том, что самолеты меняют условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим то, чего до сих пор не знала история — ура патриота, отхватившего пулю. И вот не прошло и пяти лет с тех пор, как я это написал, я сижу тут, на Би-Би-Си. Думаю, рано или поздно мы все пишем собственные эпитафии. 3 апреля 1942 года. Решение Крипса задержаться в Индии ещё на неделю воспринято как добрый знак, а впрочем, надеется особо не на что. Ганди умышленно провоцирует проблемы. Послал семье Босса телеграмму с сообщениями о болезнованиях в связи со слухами о его смерти, потом поздравительные телеграммы, когда слух оказался ложным. Также уговаривает индийцев не прибегать к тактике выжженной земли в случае вторжения в Индию. Невозможно в точности понять, какую игру он ведёт. Противники Ганди утверждают, что за ним стоит худшая разновидность капиталистических индийских интересов, и в самом деле, он то и дело гостит в особняке какого-нибудь миллионера, того или другого. Но это не обязательно несовместимо с притязаниями на святость, и всё же его пацифизм может быть искренним. В тяжёлый период 1940-х он также призывал англичан к непротивлению, если Англия подвергнется вторжению. Я не знаю, кто ближе к распутину наших дней Ганди или Бухман. Ананд говорит: Среди здешних эмигрантов индийцев настроение очень скверное. Они всё ещё склонны думать, что Япония не имеет дурного умысла против Индии и поговаривают о сепаратном мире с ней. Вот чего стоят их декларации верности России и Китаю. Я сказал Ананду, что фундаментальный факт практически для всех индийских интеллектуалов, они не ждут независимости. не могут себе её представить и в глубине души даже не хотят. Они хотят вечно пребывать в оппозиции и переносить безболезненное мученичество, и настолько глупы, что воображают, будто могут вести те же детские игры с Японией или Германией, какие ведут с Британией. К моему удивлению, он согласился. Он сказал, что оппозиционный менталитет среди них повсеместен, особенно среди коммунистов. И что Кришна Минон с нетерпением ждёт, когда же переговоры прервутся. В однокровно обсуждая возможность предать Китай, заключив сепаратный мир, они в то же время возмущаются тем, что китайские войска в Бирме не получают достаточной поддержки с воздуха. Я заметил, что это тоже инфантильно. А вы себе не представляете их инфантильность, Джордж? Она бездонна. Вопрос в том, насколько здешние индийцы отражают взгляды интеллектуалов в самой Индии. Они дальше от угрозы, и, наверное, как и все мы, почувствовали влияние мирной атмосферы последних 10 месяцев. Но с другой стороны, почти все, кто живёт здесь достаточно долго, соприкасаются с западным социалистическим мировоззрением, так что настоящие индийские интеллектуалы, наверное, гораздо хуже. У самого А этих изъянов нет. Он искренний антифашист и в ущерб своим чувствам, а может быть и репутации, поддерживает Британию, потому что признаёт, что объективно Британия выступает на стороне антифашизма. 6 апреля 1942 года. Вчера оглядел участок объездной дороги между Аксбриджем и Деннемом. поражён огромными масштабами строительства. К западу от Аксбриджа находится долина Колн, и дорога идёт над ней по виадуку на столбах из кирпича и бетона. Длина виадука, полагаю, четверть мили. Затем дорога идёт по возвышенной насыпи. Каждый столб высотой примерно в 20 футов, от 15 до 10 футов в диаметре, они стоят парами через каждые 15 ярдов. Думаю, на каждый столб пошло 40.000 кирпичей, не считая основания и не считая идущего поверх у бетонного укрепления на каждый ярд которого пошли тонны стали и бетона. Поразительное количество стали для укрепления лежит грудой, также огромные глыбы гранита. Строительство одного только виадука сопоставимо по затратам труда со строительством большого военного судна. При этом объездная дорога едва ли будет активно использоваться до окончания войны, даже если ее удастся закончить раньше. Тем временем повсюду недостает рабочих рук. Очевидно, люди, торгующие кирпичами, всесильны. Сравнить бесполезные наземные укрытия, о бесполезности которых уже в тот момент, когда их строили, Говорили все, кто что-то понимает в постройках и ненужный ремонт необитаемых частных домов по всему Лондону. Очевидно, когда скандал переходит за определённую черту, он становится невидимым. Видел в Дэнаме человека, управляющего док-картом в отличном состоянии. 10 апреля 1942 года. Потери британского флота за последние 3 или 4 дня. Два крейсера и авианосец затонули, один эсминц повреждён. Потери Оси. Один крейсер затонул. На сегодняшней речи Нэру: Кто мёртв в Кальиндии, жив а? Как впечатлены будут розовые, и как бы они фыркали, если бы вопрос был: кто мёртв, Каль Англия жива? 11 апреля 1942 года. Так ничего из этого и не вышло. Однако я не рассматриваю это как финал. Слушал речь Крипса из Дели, которую мы транслировали на Англию и так далее. Эти ретрансляции, которые мы периодически слушаем из Дели, единственный способ для нас понять, как звучат в Индии наши собственные передачи. Всегда очень низкое качество и множество фоновых шумов, которые не удается устранить при записи. Речь хороша в первой части и достаточно откровенно, полагаю, чтобы вызвать немало обид. Во второй части она смещается к бодряческой интонации. Занятный факт. В самых возвышенных моментах своей речи Крипс, по-видимому, вторит определенным модуляциям Черчилля. Это может указывать на факт, который объяснил бы, из-зачем Крипс взялся за эту миссию, когда мог предложить только такие скверные условия, что сейчас он находится в значительной степени под личным влиянием Черчилля. 18 апреля 1942 года. Без сомнения, речи Крипса и так далее породили множество обид, то есть в Индии, Сомневаюсь, чтобы многие люди за пределами Индии винили в этой неудаче британское правительство. Одна из текущих проблем бестактные высказывания американцев, которые годами болтали про свободу Индии и британский империализм, и тут вдруг у них открылись глаза, и они увидели, что индийская интеллигенция вовсе не жаждет свободы, то есть ответственности. Нэру произносит провокационные речи в том смысле, что все англичане одинаковы, независимо от политической партии, а также пытается поссорить Британию с США, намекая, что по-настоящему сражаются только американцы. В то же время он постоянно повторяет, что он не на стороне японцев и что Конгресс будет до последнего защищать Индию. BBC соответственно выдёргивает из его речей такие пассажи, И транслирует их, не упоминая про антибританские высказывания, а Нэру жалуется вполне справедливо, что его позицию искажают. Недавняя директива указывает нам, что в тех случаях, когда в его речи содержатся одновременно и антибританские, и антияпонские высказывания, лучше вовсе её не трогать. Какая же всё это неразбериха. Но я думаю, в целом миссия Крипса была к о благу потому что она смогла прояснить проблемы, не дискредитировав Крипса в этой стране, что вполне могло случиться. Что бы ни заявлялось официально, весь мир поймёт теперь, что а) британский правящий класс не собирается отрекаться, и б) Индия не хочет независимости, и, соответственно, её не получит, каков бы ни был исход войны. говорил с Суинтренгемом о возможном отношении русских к переговорам Крипса. Разумеется, раз они не воюют с Японией, они не могут иметь официальной позиции. Я сказал, что дело могло бы упроститься, если бы побольше военных инструкторов и прочего, кого в дальнейшем будут направлять в Индию, были русские. Одно из возможных последствий: Индия будет в итоге захвачена СССР. хотя я никогда не верил, что русские способны вести себя в Индии лучше, чем мы сами, они могут вести себя иначе, благодаря другому экономическому укладу. У интрингем ответил, что даже в Испании некоторые русские посланцы нарывались обращаться с испанцами как с туземцами и несомненно поступали бы точно так же в Индии. От этого очень трудно удержаться, поскольку на практике большинство индийцев во многом уступают европейцам. Этого невозможно не чувствовать, и вскоре начинаешь вести себя соответственно. Американское общественное мнение вскоре откачнётся назад, и вновь, как прежде, будет всю войну за ситуации в Индии возлагать на британцев. Из тех американских газет, что удаётся заполучить, ясно, что это антибританское чувство чрезвычайно сильно. И что все из аляцеонистов после кратковременного отступления вновь вынырнули с теми же лозунгами, что и прежде. Газета от Саковлина, однако только что была исключена из рассылки. Что меня всегда ужасало в антибританских настроениях, кошмарное невежество. Вероятно, так же обстоит дело и с антиамериканскими настроениями в Англии. 19 апреля 1942 года. Вчера Токио бомбили или предположительно бомбили. Пока это исходит только из японских и немецких источников. Ныне настолько заведомо ясно, что все лгут, что сообщения такого рода никто не верит, пока их не подтвердят обе стороны. Даже когда противник признаёт, что его столицу бомбили, Это может оказаться по той или иной причине ложью. Эйлин говорит, что Ананд ей вчера заявил, как нечто само собой разумеющееся, что Британия в этом году заключит сепаратный мир, и вроде бы удивился её несогласию. Разумеется, индийцы должны говорить именно это, и говорили это ещё с 1940-го, поскольку это обеспечивает их в случае надобности. предлогом для антивоенной позиции, а также потому что если бы они позволили себе хоть во что-то хорошее поверить о Британии, их система представлений рухнула бы. Файвел рассказывал мне, как в 1940-ом, когда Чемберлен ещё был в правительстве, он участвовал в встрече, где присутствовали также Прид и некоторые индийцы. Индийцы рассуждали в своей псевдомарксистской манере, Разумеется, правительство Черчилля-Чемберлина заключит компромиссный мир, на что Прид отвечал им, что Черчилль никогда не заключит мир, и что единственное отличие, существующее на тот момент в Британии, это разница между Черчиллем и Чемберлином. Все больше разговоров о вторжении в Европу. Так много, что начинаешь думать, что-то в таком роде готовится, иначе газеты не шли бы на риск вызвать разочарование, столько об этом болтая и умлён отсутствием реализма в большей части подобных разговоров. Почти все, кажется, ещё думают, что благодарность играет какую-то роль в силовой политике. Две предпосылки постоянно звучат в левой прессе: а, открыв второй фронт, мы удержим Россию от заключения сепаратного мира и б, Чем больше мы сражаемся, тем весомей будет наше слово при окончательном мирном урегулировании. Мало кто осознаёт, что если вторжение в Европу окажется настолько успешным, что отвлечёт немецкие армии от России, у сталина исчезнет основной мотив продолжать войну. И такого рода предательство было бы в полном соответствии с российско-немецким пактом. и тем соглашением, которое СССР очевидно заключил с Японией. Что же касается второй предпосылки, многие люди рассуждают так, словно возможность определять политику после того, как война будет выиграна, станет своего рода наградой тем, кто хорошо сражался. Разумеется, на самом деле решающее слово останется за теми, у кого будет больше военных сил. Америка на исходе прошлой войны В то же время две меры, которые могли бы выправить ситуацию, а, ясное соглашение с СССР и совместная, прописанная в деталях, декларация о целях войны, и б, вторжение в Испанию политически совершенно невозможно при нынешнем правительстве. 25 апреля 1942 года. Американские лётчики, совершившие вынужденную посадку на территорию России после бомбардировки Токио, были интернированы. По сообщению японского радио, русские способствуют перемещению японских агентов через Россию из Швеции, значит, из Германии в Японию. Если правда, то это новый поворот. Эти перемещения прекратились примерно тогда, когда Германия напала на СССР. Дайное место пребывания Субхаса Чандра Босса остаётся непроницаемой. Основные факты. Первый. В тот момент, когда он исчез, британское правительство заявило, что он отправился в Берлин. Второй. Голос, идентифицированный как его, звучит по радио Свободная Индия из Германии. Третий. Итальянское радио, как минимум, однажды утверждало, что Босс находится на японской территории. Четвёртый. Местные индисы в основном считают, что он на японской территории. Пятый. Сбежать на японскую территорию было бы физически проще, чем в другом направлении, хотя и это не так уж невозможно. Шестой. Сообщение о виши о его гибели в авиакатастрофе между Бангкоком и Токио, хотя почти безусловно ошибочное, По-видимому, указывает, что вишисты заведомо считали, что он находится на японской территории. Седьмой, по мнению техников, вполне осуществимо передать его речь в закодированном виде из Токио в Берлин, там раскодировать и транслировать уже из Берлина. Есть ещё множество других предположений и бесчисленные слухи. Труднее всего ответить на два вопроса: Если босс на японской территории, к чему эти изочерённые усилия для создания видимости, будто он в Берлине, где от него сравнительно мало пользы? А если босс находится на немецкой территории? Как он туда попал? Конечно, вполне можно предположить, что он добрался туда с помощью русских. Тогда возникает вопрос: если русские ранее пропустили босса, Предупредили ли они нас об этом впоследствии, когда вступили в войну на нашей стороне? Ответ на этот вопрос дал бы полезный ключ к их позиции по отношению к нам. Разумеется, никакой информации по таким вопросам не предоставляется. Приходится вести пропаганду в потёмках, осторожно саботируя политические директивы, когда они кажутся ещё более дурацкими, чем обычно. Судя по их радиопередачам, Немцы ожидают вторжения либо во Францию, либо в Норвегию. Какой шанс напасть на Испанию? Но поскольку они уже определили его дату, 1 мая, возможно, они обсуждают перспективу вторжения лишь за тем, чтобы посмеяться, когда оно не состоится. Здесь нет никаких либо признаков подготовки вторжения, ни слухов о сосредоточении войск или кораблей, пересмотре железнодорожного расписания и так далее самый позитивный знак речь бивербрука в США в пользу вторжения кажется, что новостей совсем не стало уже несколько месяцев газеты не были настолько пусты поражён заурядной физической формой и в целом плохим общим видом американских солдат попадающихся время от времени на улице Офицеры, однако, обычно выглядят лучше, чем рядовые. 27 апреля 1942 года. Множество догадок о значении вчерашней речи Гитлера. В целом она производит пессимистическое впечатление. Речь Бивербрука «В пользу вторжения» толкуется по-разному. Ее принимают и за чистую монету, и за чистую монету. и за ободряющую речь для американцев, или за способ дать русским знать, что мы не оставим их в беде, а, возможно, это начало атаки на Черчилля, который может оказаться вынужден воспротивиться активным действиям. Что бы нынче ни говорилось и ни делалось, сразу начинаешь искать скрытые мотивы и приписывать словам любое значение, кроме того, которое они, по видимости, имеют. Итальянское радио, описывающее жизнь в Лондоне. 5 шиллингов давали вчера за одно яйцо и 1 фунт стерлингов за килограмм картошки. Рис исчез даже с чёрного рынка, а горох стал привилегией миллионеров. Сахара на рынке нет, небольшие количества его ещё можно отыскать по недоступным ценам. Можно бы сказать, что это пропаганда нелепа. Ведь если бы условия жизни в самом деле были таковы, Англия через несколько недель вышла бы из войны, и когда этого не произойдёт, слушатели несомненно поймут, что были обмануты. Но на самом деле такой реакции нет. Можно сколько угодно подавать одну ложь за другой и при этом совершенно очевидную ложь, даже если в неё на самом деле не верят, сильного отвращения она также не вызывает. Мы все тонем в грязи. Когда я с кем-нибудь разговариваю или читаю тексты кого-то, у кого есть хоть какие-то личные пристрастия, я вижу, что интеллектуальная честность и взвешенное суждение попросту исчезли с лица земли. Мысль любого прокурорская, каждый только приводит свои доводы, умышленно подавляя мнение оппонента. И более того, с полной нечувствительностью к любым страданиям, кроме собственного и своих друзей. Индийский националист тонет в жалости к себе и ненависти к Британии и совершенно равнодушен к несчастьям Китая. Английский пацифист доводит себя до исступления, говоря о концлагерях на острове Мен и забывает о таковых в Германии и так далее, и так далее. Это замечаешь применительно к людям, с которыми не согласен, таким как фашисты или пацифисты, но на самом деле все одинаковы. По крайней мере, все, у кого есть определённое мнение. Каждый бесчестен и каждый совершенно безсердечен по отношению к людям, выходящим за непосредственный круг собственных интересов. Более всего поражает, как сочувствие включается и выключается. словно вода из крана в зависимости от политической ситуации. Все розовые или большинство из них, кто перед войной место себе не находил от гнева против нацистских злодеяний, напрочь забыли об этих злодеях и, видимо, утратили былое сочувствие к евреям и так далее, как только война им прискучила. Также и с людьми, которые до 22 июня 1941 Ненавидели пущи смерти Россию, но вдруг забыли про чистки ГПУ и так далее, как только Россия вступила в войну. Я говорю не о лжи из политических соображений, а о реальной перемене личных чувств. Но неужели нет никого, у кого определённость взглядов сочеталась бы с уравновешенностью подхода? На самом деле таких много, но они бессильны. Вся власть в руках параноиков. 29 апреля 1942 года. Вчера в парламенте на дебатах по Индии. Жалкое зрелище, за исключением речи Крипса. Теперь они заседают в палате перов. Во время речи Крипса сложилось впечатление, будто зал полон Но подсчитав, я обнаружил только примерно 200-250 парламентариев, чего было достаточно, чтобы занять почти все места. Вид у всего довольно обтрёпанный, на скамейках красные подушки из ладарина, готов поклясться, когда-то они были из красного бархата. Рубашки пристовов спереди очень выношенные. Когда я смотрю, какая жалкая тут происходит чушь. или читаю о последних новостях о Лиге наций или о выкрутасах индийских политиков, бесконечно перебегающих от одной стороны к другой, об их демаршах, заявлениях, протестах и прочей жестикуляции, я всякий раз вспоминаю, что римский сенат продолжал существовать и под конец империи. Это закат парламентской демократии и Эти существа просто призраки, бормочущие что-то по углам, когда реальные события происходят в иных местах. 6 мая 1942 года. Мадагаскар не вызвал такого всеобщего удовлетворения, как Сирия, возможно, потому что его стратегическое значение не настолько ясно, Однако в большей мере, я думаю, сказалось отсутствие соответствующей пропагандистской подготовки. В случае Сирии очевидность угрозы, постоянные рассказы о проникновении немцев и затянувшаяся неопределённость, будет ли правительство действовать, создала у публики впечатление, что решение в конце концов было принято под давлением общественного мнения. В нынешнем случае не было подобной подготовки. Как только стало ясно, что Сингапур в опасности, я говорил, что нам вероятно придётся захватить Мадагаскар, и потому лучше уже начать подготовку в наших индийских обзорах. Даже тогда меня несколько придерживали. А несколько недель назад пришла директива, полагаю, из Министерства иностранных дел, не упоминать Мадагаскар. Объяснение было дано уже после высадки британских войск чтобы не раскрывать наши планы. Результат по всей Азии наша высадка на Мадагаскар может быть представлена как пример империалистического захвата. Видел сегодня двух женщин в старомодной двуколке. Недели две назад видел двух мужчин в карете, запряжённой парой лошадей. Один даже был в сером цилиндре. Много догадок об авторстве статьи в Трибюн. с яростными нападками на Черчилля за подписью Томас Рейнсбороу. Некоторые думают, что это Фрэнк Оуэн, но я в это не верю. 8 мая 1942 года. По словам Варбурга, будет подписан настоящий англо-русский альянс, и русская делегация уже в Лондоне. Я в это не верю. Турецкое радио. Думаю, уже некоторое время это самый надёжный источник информации. Утверждает, что в грядущей битве и немцы, и русские собираются использовать ядовитый газ. Большое морское сражение разворачивается в Коралловом море. С обеих сторон заявляют о таком количестве потопленных врагов, что не знаешь, в чему верить. Но, судя по готовности японского радио говорить об этом сражении, которая они уже назвали битвой в коралловом море, видимо, они рассчитывают достичь своих целей. Моя догадка насчёт личности Томаса Рейнсборо это Том Уинтрингем, точно. 30 мая 42-го Уинтрингем отрицает своё авторство, но я всё равно думаю, что их написал он. 11 мая 1942 года. Снова предупреждение о газах в речи Черчилля прошлым вечером. Думаю, мы тоже начнём его использовать не пройдёт и нескольких недель. Из японской радиопередачи. Воздавая должное патриотическому духу корейцев, правительство Японии приняло решение ввести в Корее обязательную военную службу. слухи о дате немецкого вторжения в Британию 25 мая 15 мая 1942 года. Я видел Крипса в среду, впервые разговаривал с ним. Довольно хорошее впечатление. Он оказался более доступным и свободным в обращении, чем я ожидал, и был вполне готов отвечать на вопросы. 53 года Некоторые жесты у него почти мальчишеские. С другой стороны, у него выражен на красный нос. Я увидел его в одной из приемных, или как там они называются, палаты лордов. На стенах интересные старые гравюры, стулья украшены коронами и пепельницы тоже, но у всего слегка обветшавший вид, как ныне во всех парламентских учреждениях. Очередь непонятных людей ожидала возможности увидеть Крипса. Пока я ждал и пытался поговорить с его секретарем, мне на ум пришла фраза, которая мне всегда вспоминается в таких случаях: тоскаться по приёмным. В биографиях XVIII века всегда попадаются люди, ищущие покровителей и тоскующиеся по приёмным. Это одна из тех готовых фраз вроде испробовать все средства, но насколько уж точными они оказываются? Как только соприкасаешься с политикой или даже с наиболее дорогостоящими видами журналистики. Крипс считает, что босс однозначно находится на территории Германии. Говорит, известно, что он выбрался через Афганистан. Я спросил его, что он думает о боссе, которого он прежде хорошо знал, и он описал его как насквозь гнилого. Я сказал: "По-видимому, нет сомнений в том, что субъективно он про фашист, Крипс ответил. Он про субхас. Это единственное, что его по-настоящему интересует. Он будет делать всё, что сочтёт полезным для своей карьеры. Я не уверен, судя по радиопередачам Босса, что это так. Я сказал, что по моему мнению, среди индийцев очень мало надёжных антифашистов. Крипс не согласился в том, что касается более молодого поколения. Он сказал: "Молодые коммунисты и левые социалисты всем сердцем против фашизма и придерживаются западной концепции социализма и интернационализма. Будем надеяться, что это так". 19 мая 1942 года. Этли напоминает мне только что сдохшую рыбу. пока она еще не успела застыть. 21 мая 1942 года. Говорят, Молотов в Лондоне. Я в это не верю. 22 мая 1942 года. Говорят, Молотов не только в Лондоне, но уже и подписал новый англо-русский договор. Это, однако, исходит от Варбурга, который попеременно бывает то сверхоптимистичен, то сверхпессимистичен, в любом случае всегда верит в неизбежность огромных драматических перемен. Если это правда, это очень вовремя для наполнения моих обзоров BBC. Становится всё труднее отыскивать о чём говорить в них, когда нигде, кроме русского фронта, ничего не происходит, а новости оттуда из русских или из немецких источников становятся всё более недостоверными. Хотелось бы мне выделить свободную неделю, переслушать русские и немецкие передачи за прошлый год и суммировать их многочисленные заявления. Думаю, выйдет, что немцы уже убили 10 миллионов человек, а русские продвинулись уже далеко в Атлантический океан. 27 мая 1942 года. Вырезки из Дейли-экспресс от 26 мая 42-го. Каир, понедельник. Генерал Окинлег, возмущенный волокитой, которая сковывала военные действия на Ближнем Востоке, разослал всем офицерам и штабам этого фронта следующее письмо. Отрывок из письма, написанного Веллингтоном из Испании около 1810 года, военному министру лорду Бредфорду Милорд, если бы я попытался отвечать на массу бесполезной переписки, которой я завален, я не мог бы заниматься никакими серьёзными делами в этой компании. До тех пор, пока я обладаю независимым положением, я буду следить за тем, чтобы ни один офицер под моим командованием Не был отвлечён необходимостью отвечать на бесполезная и бессмысленная бумагомарание в министерстве вашей милости от своего первостепенного долга обучать рядовых под своей командой. К этому генерал Окенлек добавляет: "Я знаю, что этот упрёк никак не касается вас, но прошу вас проследить, чтобы он так и оставался неприменимым ни к вам, ни к кому-либо работающему у вас. Это напечатано в газетах и даже передавалось по радио, но в конце концов реальный факт — никто сейчас не разговаривает и не может разговаривать подобным образом с военным министерством. Новые слухи о Молотове в Лондоне, также загадочные высказывания в газетах, намекающие, что это может быть правдой, Без упоминания имен, разумеется. 30 мая 1942 года Почти каждый день в окрестностях Апер-Риджент-Стрит можно видеть крошечного пожилого, очень желтого японца с лицом страдающей мартышки. Он идет медленно, а под для него огромный полисмен. Иногда они ведут какой-то серьезный разговор, Думаю, он из посольства, но не знаю, для чего полисмен сопровождает его, чтобы помешать японцу совершить какие-то подрывные действия или же чтобы уберечь его от ярости толпы. Слух о Молотове вроде бы повыветрился. Варбург, принявший историю про Молотова без вопросов, теперь позабыл о ней и рассказывает секретную историю о том, как Гарвина уволили из «Обзервер»? потому что он отказался критиковать Черчилля. А старый мол твёрдо намерен избавиться от Черчилля, потому что он прорусский, и изменение в Обзёрвер часть этого манёвра. Обзёрвер возглавит нападение на Черчилля и в то же время используя талантливых молодых журналистов, склонных придавать войне революционный смысл, вынудит их применить свои силы к этой ерунде, а потом избавится и от них. Во всём этом есть внутренняя логика. С другой стороны, мне трудно поверить, чтобы Дэвид Астер, ведущий себя как слон в ловушке, сознательно принимает участие в подобных вещах. Сказал об этом тому Гаррису, который имеет лучшие возможности судить об этом, чем я. Он считает, в этом есть рациональное зерно. Он говорит, Астры, особенно леди А, чрезвычайно умны на свой лад и понимают Всё, чем они дорожат, будет утрачено, если мы не заключим сепаратный мир. Они, разумеется, антирусские и потому по необходимости против Черчилля. Одно время они даже подумывали сделать премьер-министром Тренчерда, человеком идеальным для их целей был бы Ллойд Джордж, если бы он мог ходить. Тут я согласен, но был настолько удивлён, услышав это от Гарисона, скорее ожидал, что он сторонник лорд Джорджа. Он также сказал, что считает вполне вероятным, что Бивербрук финансирует коммунистическую партию. Забавно следить за тем, как не только пресса Бивербрука, которая теперь больше роялист, чем сам король в отношении России, но и еженедельник профсоюзов Labour's Northern Voice внезапно открывает Гарвина как известного антифашиста, уволенного за радикальные взгляды. Почти каждый человек поражает меня ныне краткосрочностью своей памяти. Дэсмонт Хокинс не так давно рассказывал мне, как он купил жареную рыбу, завёрнутую в страницу газеты 1940 года. На одной стороне была статья, доказывавшая слабость Красной армии, на другой Рассказ об отважном моряке и известном друге Англии адмирале Дарлане. 4 июня 1942 года. Очень жаркая погода. Поражён нормальность всего, отсутствием спешки, небольшим количеством мундиров, общим невоинственным видом толп, которые медленно движутся по улицам, толкая коляски или бродят в скверах, любуясь боярышником. Однако заметно, что стало намного меньше автомобилей. Там и сям машина с газовым баллоном сзади, внешне слегка похожая на старомодную тележку молочника. Очевидно, контрабандного бензина все же не хватает. 6 июня 1942 года. Все еще упорные слухи о Молотове. Он, дескать, был здесь на переговорах по соглашению, И теперь уехал в Уосия. Однако ни намёка на это в газетах. Говорят, в редакции New Statesman серьёзные разговоры по вопросу второго фронта. После того, как он год верещал, что мы обязаны сейчас же открыть второй фронт, Кингсли Мартин теперь вдруг струсил. Он говорит, что теперь считают, армии нельзя доверять, солдаты станут стрелять офицерам в спину и так далее. И всё это после того, как во время войны постарался внушить солдатам недоверие к офицерам. Я же со своей стороны думаю, что какой-то второй фронт определённо планируется, по крайней мере, если удастся собрать достаточно кораблей. 7 июня 1942 года. Санди Экспресс также разочаровалась во втором фронте. Официальная линия теперь, по-видимому, состоит в том, что воздушные налеты и есть наш второй фронт. Очевидно, из правительства поступила какая-то инструкция газетам, чтобы они обходили эту тему. Если правительство всего лишь хочет прекратить распространение вводящих в заблуждение слухов, вопрос в том, почему же их не попросили замолчать раньше. Остается вероятность... что теперь вторжение уже точно назначено и газетам вменено выступать против второго фронта, чтобы сбить противника со следа. В лабиринте лжи, где мы ныне живём, единственное объяснение, в которое никто не верит, это очевидность. Сравните рассказ Дэвида Астра о двух немецких евреях, встретившихся в поезде. Первый еврей: "Куда ты едешь?" Второй еврей: "В Берлин." «Первый еврей. Лжец. Ты говоришь так лишь за тем, чтобы меня обмануть. Ты же знаешь, если скажешь, что едешь в Берлин, то я подумаю, что ты едешь в Лейпциг, а на самом деле ты, подлец, действительно едешь в Берлин». В прошлый вторник, 2 июня 1942-го, провел долгий вечер с Крипсом, который выразил желание пообщаться с какими-то представителями литературы. Были Эмсон, Джек Коммон, Дэвид Оуэн, Норман Кэмерон, Гай Бёрджес и ещё один человек, чиновник, чьё имя я не разобрал. Около 2 1/2 часов и без выпивки. Обычный бессвязный разговор. Крипс, однако, очень человеческий и готов слушать. Лучше всего спорил с ним Джек Коммон. Крипс говорил некоторые вещи, которые меня удивили и немного напугали. В том числе, что многие люди, чьё мнение стоит принять во внимание, уверены, что война закончится к октябрю, то есть Германия к тому времени будет раздавлена. Когда я сказал, что я бы воспринял это как в чистом виде катастрофу, потому что если бы войну удалось так легко выиграть, здесь бы не произошло настоящего восстания, и американские миллионеры усидели бы на своих местах, он, видимо, не понял. Он сказал, что как только война будет выиграна, уцелевшие великие державы всё равно должны будут править миром как целым, и, видимо, он не понимает, какая разница, капиталистическими будут эти великие державы или социалистическими. Очень любопытно, но, пожалуй, слишком жестоко по отношению к Крипсу записывать подобные впечатления на основе личной беседы. Рукописное примечание Ороэла к машинописному экземпляру. И Дэвид Оуэн, и тот человек, чьего имени я не знаю, его поддержали. Я понял, что противостояю официальной точке зрения, которая рассматривает всё что угодно как проблему управления и не осознаёт, что в какой-то момент, то есть когда под угрозой оказываются определённые экономические интересы, гражданские чувства исчезают. Основная предпосылка, из которой исходят эти люди, что все хотят, чтобы мир функционировал как следует, и постараются изо всех сил вращать эти шестерёнки. Они не понимают, что большинство обладающих властью плевать хотели на весь мир и думают лишь о том, как обогатиться самим. Не могу избавиться от ощущения, что крипс уже коррумпирован. Ни деньгами или чем-то вроде и даже не лестью и ощущением своей власти, к чему он по всей вероятности искренне равнодушен, а самой ответственностью, которая автоматически делает человека пугливым. Кроме того, как только достигаешь власти, горизонт сужается. Вероятно, то, что видно с высоты птичьего полёта, столь же искажено, как то, что видит перед собой червь. Уинтренгем отрицает, что Томас Рейнборо Это он, и я думаю, наверное, говорит правду. Если не Уинтренгем, это может быть лорд Уинстер, командор Флетчер. 10 июня 1942 года. Единственный момент, когда слышишь на BBC Пения рано утром, с 6 до 8. В это время работают уборщицы. Большой отряд их прибывает в одно и то же время. Они сидят в холле, ожидая, чтобы им выдали мётлы, и производится столько же шума, как полная клетка попугаев. А потом они собираются в дивный хор и поют все вместе, подметая коридоры. В это время атмосфера здесь совсем не та, что в более позднее время. 11 июня 1942 года немцы объявили по радио, что жители чешской деревни Ладице около 1200 человек, виновны в укрывательстве убийц Гейдриха, и потому они застрелили всех мужчин в деревне, всех женщин отправили в концентрационный лагерь, а детей на перевоспитание. Дома в деревне разрушили до основания и дали ей другое название. Я сохранил копию этого объявления, включенного в обзор Би-Би-Си. Из обзора Би-Би-Си. Прага, чешская радиостанция. На немецком для протектората. 10 июня 42-го. Месть за Гейдриха. Деревня стерта с лица земли. Все мужчины расстреляны. Объявление. Официально объявляется. Расследование и поиск убийц обер-группенфюрера СС. Генерала Гейдреха установило неоспоримые признаки того, сик, что население пункта Лидце возле Кладно оказывало поддержку и помощь группе сик указанных преступников. Несмотря на проведённые допросы местного населения, убедительные улики были получены без его помощи. Таким образом было установлено отношение жителей к совершенному злодеянию, проявившееся также и в других враждебных Рейху актах, обнаруженных в печатных материалах враждебных Рейху, складах оружия и боеприпасов, наличии нелегального радиопередатчика, большого количества рационируемых товаров, а также в самом факте что жители этой местности находятся за границей на действительной службе у врага. Поскольку жители этой деревни Сик совершили вопиющие нарушения установленных законов и своей деятельностью и поддержкой оказанной убийцам групп фюрера СС Гейдриха, взрослые мужчины были расстреляны, женщина отправлена в концентрационный лагерь а дети переданы соответствующим органам образования. Строение деревни сровнено с землёй, и имя этой деревни будет забыто. Примечание. Это точное воспроизведение на немецком объявления, прозвучавшего на чешском языке из Праги в 1900, когда слышимость была очень плохой. Меня особо не удивило, что люди делают подобные вещи, и даже что они об этом объявляют во всеуслышание. Но что на меня произвело впечатление, так это реакция других людей на подобные события, которая определяется исключительно политической модой 7 минут. Так до войны розовые верили в любую ужасную историю, исходившую из Германии или Китая. Теперь розовые больше не верят в зверства немцев и японцев и автоматически списывают любую ужасную историю как пропаганду. Пройдёт немного времени, и над тобой будут смеяться, если ты допустишь, что история лидится, может всё же быть правдой. И тем не менее, вот факты, объявленные самими немцами и записанные на граммофонные диски. которые, без сомнения, будут и тогда доступны. Сравните длинный список злодеяний, начиная с 1914-го. Злодеяния немцев в Бельгии, большевистские злодеяния, турецкие злодеяния, британские злодеяния в Индии, американские злодеяния в Никарагуа, злодеяния нацистов, итальянские злодеяния в Абиссинии и Киринайки, В зладияние красных и белых в Испании, японские зладияние в Китае во всех случаях их принимали на веру или отвергали в соответствии с политическими предпочтениями, без малейшего интереса к фактам и с полной готовностью изменить свои убеждения, как только изменится политический ландшафт. Зладияние после 1918 года Дата 1920. Верят правые: зверства турок смирно, злодеяния шин-фейн. Верят левые: зверства турок смирно, злодеяния чернокоричневых. Около 1920. -го. Верят правые: злодеяния большевиков. Верят левые: злодеяния англичан в Индии. Амрицэр 1923, 1923 Зладиания французов, Рур 1928, Зладиания американцев, Никарагуа 1933, верят правые. Большевистские Зладиания, Беломорский канал и так далее. 1934-1939, верят левые, Зладиания немцев. 1935 верят левые итальянские злодеяния обессиния 1936-1939 верят правые зверства красных в Испании верят левые зверства фашистов в Испании 1937 верят правые злодеяния большевиков чистки верят левые злодеяния японцев 1939. Верят правые злодеяния немцев и так далее, верят левые британские злодеяния остров Мэн и так далее. 1941. Верят правые злодеяния японцев и так далее. 13 июня 1942 года. Самое поразительное в визите Молотова, что немцы так и не признали о нём. По радио не слово о пребывании Молотова в Лондоне, пока не было официально объявлено о подписании договора, хотя всё это время немецкое радио вопило о большевизации Англии. Очевидно, если бы они знали всё бы выплеснулось наружу. В сочетании с некоторыми другими фактами, например, в прошлом году попались двое очень неумелых шпионов, сброшенных с парашютами, при них были портативные передатчики. и буквально куски немецкой колбасы в рюкзаках, это наводит на мысль, что сеть немецких шпионов в этой стране мало на что способна. В этом месте в дневник вклеена подборка из четырех газетных вырезок. Первое. Из передовицы в трибюн от 12 июня 42-го о смерти Уильяма Меллора. Их представление о мужественном стиле. Второе. Из речей Гитлера, цитируемых в «Рейнольдс» от 21 июня 1942-го. Третье. «Трибюн» от 12 июня 1942-го. Статья Уилфреда Маккартни. Смотрите довоенные упоминания о цензуре в странах ОСИ, радиогипнозе и т.д. Так Сравните также официальные немецкие заявления при налетах на Кёльн. Четвертое. Как мы живем в 1942-м. Вырезка из «Ивнинг-стандарт» на иллюстрации «Пять женщин» и подпись «Пулеметчицы России готовы сражаться». 15 июня 1942 года. Уже не осталось сомнений в том, что решение о Втором фронте принято. Все газеты говорят об этом как об определенности, и Москва широко сообщает об этом. Насколько это в самом деле осуществимо, это, разумеется, предстоит нам увидеть. Вырезка из обзора BBC, типичная для многих немецких объявлений такого рода. 21 июня 1942 года. Что поражает в BBC, и то же самое очевидно творится в самых разных областях, не столько моральная убогость и бесполезность всего, что мы делаем, Сколько ощущения фрустрации, невозможность хоть что-то сделать как следует, даже какую-нибудь успешную пакость. Наша политика столь плохо определена, дезорганизация так велика, так часто меняются планы, страх и ненависть к разуму настолько всепроникающие, что невозможно спланировать какую-либо кампанию на радио. планируешь серию бесед с более или менее определённой пропагандистской направленностью, и тебе сначала дают добро, потом зажимают на том основании, что то или это не взвешено или преждевременно, потом снова дают добро. Потом велят всё развести водой и вырезать любое прямое высказывание, что вкралось там или сям, потом велят модифицировать беседы таким образом, который устраняет их первоначальный смысл, а затем в последний момент всё целиком отменяется неким загадочным указанием свыше, и тебе велят срочно создать другую серию радиобисед, которая не вызывает у тебя ни малейшего интереса, да и какой-либо определённой идеи в ней нет. Мы постоянно отправляем в эфир полную чушь потому что беседы, показавшиеся чересчур интеллигентными, в последний момент отменяются. Кроме того, Штаты и организации настолько раздуты, что множество людей буквально нечем заняться. Но даже когда ухитришься выпустить в эфир что-то вполне приличное, угнетает сознание, что почти никто не слушает. За пределами Европы, Би-Би-Си, я полагаю, попросту не слушают. И это известно всем, кто связан с радиопередачами за границу. Один из проводившихся в Америке анализов аудитории показал, что в Соединенных Штатах всего около 300 тысяч человек слушают BBC. В Индии или в Австралии и такого количества не наберется. Недавно выяснилось, что через два года после запуска имперской службы Множество индийцев, владеющих коротковолновыми приемниками, даже не знают, что Би-Би-Си ведет передачи на Индию. То же происходит с другой и последней общественной деятельностью, в которой я принимаю участие, с ополчением. За два года не было настоящей подготовки, не выработана специальная тактика, не определены боевые позиции, не построены укрепления. Всё это из-за бесконечно меняющихся планов и полной неопределённости целей. Детали организации боевых позиций и так далее менялись так часто, что едва ли кто-нибудь в любой конкретный момент мог бы сказать, каковы текущие предписания. Приведу один лишь пример. Более года наша рота пыталась открыть в Ridgean Sparky Все чакопов на случай, если там высадится воздушный десант. Хотя окопы рыли снова и снова, ни разу система не была осуществлена полностью, потому что когда её удавалось закончить наполовину, план непременно менялся и поступали новые приказы. И так во всём. Что бы ни предпринималось, к делу приступаешь, зная, что скоро последует новый приказ, потом очередное изменение. И так далее без конца. И в итоге ничего не происходит, кроме постоянных колебаний, что и приводит к нарастающему разочарованию всех вокруг. В лучшем случае можно надеяться лишь на то, что и на другой стороне происходит примерно то же. 24 июня 1942 года. Слушал прошлой ночью лорда Хо-хо Нет Джойса, который очевидно уже некоторое время не появлялся в эфире, но человек, чей акцент показался мне южноафриканским, а за ним другой, скорее с выговором кокни. Много рассуждали о конгрессе движения Свободная Индия в Бангкоке. С удивлением заметил, что все индийские имена произносятся неправильно, причём с грубыми ошибками. Например, Рас Бихари Бос превратился в Раш-би-Ири-босса. В конце концов, можно же проконсультироваться у индийцев, ведущих передач из Германии. Должно быть, они каждый день входят в то же здание, что лорд Хо-Хо. Довольно утешительно видеть, что подобная небрежность случается и на другой стороне. 26 июня 1942 года. Все очень пораженчески настроены по поводу левийских дел. Некоторые газеты вновь засомневались во втором фронте. Том Дриберг, Уильям Хикки выиграл дополнительные выборы в Молдане, набрав вдвое больше голосов, чем кандидат консерваторов. Таким образом, из шести последних выборов правительство проиграло 4. 1 июля 1942 года. В Келлу-Энд, в Устершир, на ферме. Никакого шума, кроме самолетов, птиц и крестьян на сенокосе. Никаких упоминаний о войне, кроме пары слов о пленных итальянцах, работающих кое-где на фермах. Их вроде бы считают хорошими работниками, и на сборе фруктов предпочитают горожанам, которые приезжают... Из Устершира тех называют воображалами. Несмотря на трудности с кормом, вокруг полно свиней, кур, гусей и индек. В этом месте к любой еде подают сливки. Огромные бомбардировщики пролетают над головой каждый день, также аэропланы проделывающие удивительные вещи, то есть тянущие на проволоке другие самолёты, возможно, планеры. или несущие самолёты поменьше на спине. 3 июля 1942 года. Вот ум недоверия отпал 475 на 25. Этот цифра означает, что воздержавшихся очень мало. Обычный трюк. Дебаты превратились в требование выразить доверие Черчиллю, и доверие выражается, потому что занять его место никому И несомненно, дурные мотивы главных противников правительства, например, Хорб Белиши, существенно облегчили ему задачу. Не знаю, сколько может продолжаться эта комедия, но едва ли ещё долго. Никаких упоминаний второго фронта в речи Черчилля. Японцы явно собираются в скором времени напасть на Россию. Они, по-видимому, надёжно укрепились на внешних Алеутских островах, что не может иметь другого смысла, кроме как попытки перерезать коммуникации между Россией и США. Паника среди розовых достигла отметки невиданной со времён Дюнкерка. Philadelphia News Statesman озаглавлена перед лицом угрозы. Потерю Египта они уже считают состоявшейся. Не обо одному известно, случится ли такое на самом деле, но эти люди уже столько раз пророчили потерю Египта, что почти убедили всех, этого не произойдет. Поразительно, как они всякий раз делают именно то, чего хотели бы от них немцы. Например, некоторое время назад потребовали, чтобы мы прекратили налеты на Германию и направили бомбардировщики в Египет. Немного ранее нам полагалось отправить бомбардировщики в Индию, и каждый раз именно этого хода требовали немецкие свободные радиостанции. Поражает также легкомысленное презрение, с каким все розовые отзываются о воздушных налётах на Германию, мол, воздушные налёты производят очень мало впечатления и так далее, и так далее. И это те люди, которые громче всех визжали во время лондонского блица. 4 июля 1942 года все ошеломлены предложением Уордлоу Милна в речи призывающей к вот этому недоверию поставить во главе армии герцога Глостерского. Самое правдоподобное объяснение, что Глостер будет исполнять роль ширмы для кого-то другого. Возможно, для Маунт-Беттена. Но даже в таком случае трудно вообразить худшее подставное лицо, чем этот умственно отсталый жердяй. Пабы в деревне довольно часто закрыты из-за нехватки пива, возможно, всего лишь в связи с недавним периодом жары. Здесь хмелеводческие места, и я выяснил, что фермеров просили не сокращать посевы хмеля, некоторые даже увеличили его. Весь этот хмель идёт на пиво, по крайней мере, весь урожай вышел окачество. 10 июля 1942 года. День или два назад пара грузовиков, принадлежащих флоту, прибыла с партией ранс и моряков, которые провели несколько часов на поле мистера Филипса, пропалывая репу. Се деревенские жительницы в восторге от явления моряков в голубых штанах и белых фуфайках какие они чистенькие я люблю моряков они всегда выглядят такими чистенькими моряки и девушки из вспомогательного корпуса тоже видимо наслаждались поездкой в деревню и выпивкой в пабе после работы выяснилось что они принадлежат к какой-то добровольческой организации которая посылает работников по запросу Миссис Филлипс пояснила, — это добровольческая организация в Малверне. Иногда они посылают женскую военно-морскую службу, а иногда моряков. Конечно, мы любим их тут принимать. Видите ли, это дает нам некоторую независимость от собственных работников. Работники теперь ужасные, делают от сих до сих и не больше. Они знают, что вам без них не обойтись, понимаете? и вы не можете по нынешним временам добиться, чтобы женщина что-то делала в доме. Девушки тут жить не желают, поскольку в деревне нет кинотеатра. У меня есть приходящая женщина, но толку я от неё добиться не могу. Добровольные помощники выручают, вроде как становишься более независимой. Как это всё правильно и разумно. Если учесть, как необходимо, чтобы сельскохозяйственные работы не прекращались, и как правильно и разумно, чтобы горожане сохраняли контакт с землёй. Но добровольные организации и участие солдат в заготовках меля и итальянские пленные и так далее, всё это попросту штрих брехерства. Правительство победило в Солсбери. Хипоэль издатель Ревей был независимым кандидатом. Всюду, где выдвигается этот фигляр, правительство автоматически выигрывает. Как же они должны быть ему благодарны? А может быть, они и платят ему за это? Синий колокол снова закрыт. Пива нет. Основательная пьянка 4 или 5 дней в неделю, потом засуха. Однако иногда, когда они закрыты, видно, что местные офицеры пьют в частном кабинете, а рядовых солдат и работников не пускают. Красный лев в соседней деревне придерживается иной системы, как объяснил мне его владелец. Я не согласен отдавать всё летним приезжим. Если пива мало, пусть местные идут первыми, так я говорю. Частенько приходится закрывать главный вход, и только местные знают, что сзади есть дверь. Человек, который трудится в поле, должен выпить пиво, особенно при той жратве, которая у них теперь. Но я выдаю им по норме. Я им говорю: "Слушайте, вы же хотите, чтобы пиво было всегда, верно? Не лучше ли каждый день пинта к ужину, чем сегодня 4 пинты, завтра 3 и всё?" И так же с солдатами. Я не хочу отказывать солдату в пиве, но целую пинту я им даю только в первый раз, а потом Только полпинта, ребята. И так оно малость распределяется. 22 июля 1942 года. Из последнего письма Ахмеда Али из Индии. Вот немножко старого Дели, которое может вас заинтересовать. На людной улице мальчишка-газетчик орёт на урду: "Пандит Джавахарлал" Или вернул свои чётки. Это значит, он изменил свою позицию по отношению к правительству. Я задал Парнишке вопрос, и тот ответил: "С ним никогда не знаешь. Сегодня он говорит: "Поддерживаем правительство и помогаем в войне", завтра совсем наоборот". Он отвернулся от меня и принялся вновь выкрикивать те же слова, прибавляя: "Джавахарлал бросил вызов правительству". Я никакого вызова в газетах не обнаружил. Другие мальчишки, продающие газеты на урду, Германия разбила Россию при первой же атаке. Стоит ли говорить, что в английских газетах я на утро прочёл в точности противоположные известия. Очевидно, газеты на урду повторяли то, что сказал Берлин. Никто не мешает газетчикам орать, как им вздумается. На днях я ехал в Тонги, И слышал, как кучер кричит своей лошади вздумавшей опорожницы: "Почему ты пятишься, как наш саркар? Вперёд иди, как Гитлер и бронился". Некоторые развлечения бродить по рынкам и базарам, прислушиваясь к громким пересудам, разумеется, когда нет невыносимой жары. Я вам буду ещё рассказывать время от времени, если вам интересно. 23 июля 1942 года. Я теперь гораздо реже делаю записи в этом дневнике, чем обычно, по той причине, что буквально не имею свободного времени. И при этом всё, что я делаю, пустое, и сколько я ни трачу времени, предвидеть нечего. Кажется, так у всех. Самое ужасное чувство разочарования, топчимся на одном месте, делая какие-то бессмысленные вещи. Не потому бессмысленные, что это часть войны, а война по сути своей глупа, просто эти вещи ничего не дают, никак на войну не влияют, однако гигантская бюрократическая машина, в которой мы все вертимся, считает их нужными. Почти всё, что выдаёт в эфир BBC, рассеивается в стратосфере. Никто этого не слушает, и те, кто отвечают за передачи, знают, что их никто не слушает. а вокруг этого пустого дела собраны сотни опытных работников, которые обходятся стране в десятки тысяч в год, и с ними связаны ещё тысячи других, у которых по сути нет настоящей работы, но они подобрали себе тихую нишу и сидят там, притворяясь, будто чем-то заняты. То же самое повсюду, особенно в министерствах. И однако хлеб отпущенный поводом рой попадает в неожиданные места. Мы провели серию из шести бесед по современной английской литературе для очень высоколобых и полагают, слишком прошедших бесед мимо индийских читателей. Сяо Чен, Чи китайский исследователь, прочёл беседы в Листенер и так был увлечён, что начал писать по-китайски книгу о современной западной литературе. Опираясь в основном на наши передачи, так что пропаганда, нацеленная на Индию, промахнулась и случайно поразила Китай. Возможно, лучший способ повлиять на Индию вести передачи на Китай. Индийская коммунистическая партия и её пресса снова легализованы. Я бы сказал, теперь надо снять запрет с Daily Worker, иначе выходит нелепость. Это напоминает историю, которую рассказал мне Дэвид Оуэн, и которую я, кажется, не вносил в этот дневник. Прибыв в Индию, Крипс попросил вице-короля отпустить интернированных коммунистов. Вице-король согласился. Я так понимаю, большинство из них с тех пор было отпущено, но в последний момент засомневался и тревожно спросил: "Но как проверить, что они действительно коммунисты?" Нам предстоит на 20% увеличить потребление картофеля, так говорят, отчасти чтобы сэкономить хлеб и отчасти для того, чтобы распорядиться небывалым урожаем картофеля. 26 июля 1942 года. Вчера и сегодня на учениях ополчения проходили мимо небольших военных лагерей в лесу радиолокационных радар, станций и так далее. поражён внешним видом солдат, их замечательным здоровьем и тупым выражением лиц. Все молодые и свежие, с круглыми жирными конечностями и розовыми лицами с прекрасной чистой кожей, но тупое и мрачное выражение, не свирепое и не сколько не скверное, но просто одурелое от скуки, одиночества, недовольства, бесконечной усталости. и избытка физического здоровья. 27 июля 1942 года говорил сегодня с султаной, одним из мальтийских радиоведущих. Он говорит, что ему удаётся поддерживать достаточно надёжную связь с Мальтой, и что ситуация там очень скверная. Последнее письмо, которое я получил этим утром, было, как это называется, энергично жестикулирует. Как решето. Столько кусков вырезал цензор, понимаете? Но я кое-что всё-таки разобрал. Помимо всего прочего, он рассказал мне, что 5 фунтов картофеля ныне обходится в эквивалент 8 шиллингов. Он считает, что из двух конвоев, недавно попытавшихся добраться до Мальты, английский, который сумел попасть туда, вёз бы и припасы. А другой из Египта, который так и не одолел этот путь, вёз продукты. Я спросил, почему бы им не послать самолёты с сублимированными продуктами. Он пожал плечами, видимо, инстинктивно понимая, что британское правительство не будет предпринимать такие усилия ради Мальты. И всё же кажется, что мальтийцы твёрдо стоят на стороне британцев благодаря Муссолини, разумеется. Немецкое радио утверждает, что Ворошилов находится в Лондоне, что маловероятно, и об этом здесь слухов нет. Возможно, стреляют наугад, чтобы загладить свой недавний промах с Молотовым, рассчитывая, что здесь в этот момент вероятно находится какой-нибудь высокопоставленный представитель русской армии. Если эта история окажется правдой, мне придётся пересмотреть свои представления о немецкой разведке в этой стране. Правые газеты оценивают толпу на Трафальгарской площади на митинге за Второй фронт в 40 тысяч, левые в 60 тысяч, наверное, на самом деле 50 тысяч. Мой шпион докладывает, что вопреки нынешнему лозунгу коммунистов «Вся власть Черчиллю» коммунистические ораторы свирепо нападали на правительство. 28 июля 1942 года Сегодня я читал меньше газет, чем обычно, но те, которые я видел, махнули рукой на Второй фронт, за исключением только Ньюс Кроникл. «Ивнин Ньюс» поместила на первой странице статью генерала Браун Ригга против Второго фронта. Я сказал об этом Герберту Ридду, и тот мрачно ответил. Правительство велело им заткнуться на этот счёт. Само собой, если они собираются что-то затеять, они всё равно должны с виду это отрицать. Рид сказал, что положение России, он считает отчаянным, и был этим очень удручён, хотя прежде был ещё больше, чем я настроен против Сталина. Я сказал ему: "Теперь, когда русские попали в переделку, вы, похоже, относитесь к ним совсем иначе". и он согласился с моими словами. «Да ведь и я переменил свое отношение к Англии, когда увидел, в какую переделку она попала. Оглядываясь назад, я вижу, что был настроен против русских, или точнее против Сталина, в те годы, когда Россия оказалась могущественной и в военном, и в политическом отношении, то есть с 1933 по 1941 год». До того и после того я был за Россию. Можно по-разному это истолковать. Небольшой налёт на пригороды Лондона прошлой ночью. Новые зенитки, частью которых управляет теперь ополчение, были задействованы, и говорят, сбили несколько самолётов, всего 8 самолётов. Это впервые ополчение поучаствовало в бою через 2 с лишним года после его формирования. Немцы никогда не признают ущерб, нанесённый военным объектам, но после наших более крупных налётов подтверждают жертвы среди гражданских. После налёта на Гамбург 2 часа ночи назад они говорили о больших потерях. Здешние газеты с гордостью это подхватили. 2 года назад мы бы всё ужаснулись самой мысли убивать гражданских. Я помню, как сказал кому-то во время блица, когда ВВС, как могли, пытались нанести ответный удар, через год вы увидите в Daily Express заголовки: "Успешный рейд на берлинский приют. Младенцы горят в огне". До этого ещё не дошло, но движемся мы в таком направлении. 1 августа 1942 года. Если приведённые цифры верны, Каждым из последних налётов немцы теряли около 10% своих сил. По словам Питера Мейсфилда, это не связано с новыми зенитками, а целиком заслуга ночных истребителей. Он также сообщил мне, что новый истребитель F-W 190 намного лучше всех истребителей, какие у нас сейчас состоят на службе. специалист по самолётостроению по имени Боувер, участвовавший вместе с ним в радиопередаче, это подтвердил. Оливер Стёрт считает, что недавние немецкие налёты были разведывательными рейдами, и что они собираются вскоре начать снова большой блиц, во всяком случае, если сумеют развязать себе руки в России. В длинные выходные с банковским понедельником делать особо нечего. В любой свободный момент вожусь, обустраивая курятник. Такого рода вещи нынче требуют большой изобретательности, поскольку очень сложно раздобыть древесину. Когда я делаю что-то в таком роде, никакого чувства вины или растраты времени, напротив, смутное ощущение, что всякое разумное занятие должно быть полезно или по крайней мере оправдано. 3 августа 1942 года. Дэвид Астер говорит: "Черчилль в Москве". Он также говорит: "Никакого второго фронта не будет". Однако, если второй фронт планируется, правительство должно делать всё возможное, чтобы в стране заранее сложились противоположные ожидания. И ДА может быть одним из тех, кого используют для распространения слухов. ДА говорит, что когда высаживаются десантники, немцы не вступают в бой, а всегда сразу же уходят. Без сомнения, они получили соответствующий приказ. Этот факт не разрешено обнародовать. Предполагаемая причина чтобы не внушать публике излишнюю уверенность. По словам ДА, Крипс действительно намерен уйти с правительства и у него на готове альтернативная политика. Он не может, разумеется, говорить об этом публично, однако без свидетелей и делает это. Тем не менее, я слыхал, что Макмарьи, когда недавно гостил у Крипса, не смог ничего у него выяснить про его политические намерения. 4 августа 1942 года. Турецкое радио, среди прочих, также говорит, что чертчль в Москве. 5 августа 1942 года. Общая рассекреченность из-за промечивых действий правительства Индии, которое опубликовало документы, захваченные во время политического рейда на штаб-квартиру Конгресса. Как обычно, ключевой документ оставляет возможность для различных интерпретаций. И эта грязня лишь настроит колеблющиеся элементы Конгресса более антибритански. Антииндийские настроения, которые эта публикация пробудила в Америке и возможно в Китае и в России, тоже в конечном итоге нам не на пользу. Российское правительство объявило о раскрытии царистского заговора совсем в старом стиле. Не могу избавиться от смутного ощущения, что это как-то связано с одновременным раскрытием заговора Ганди с японцами. 7 августа 1942 года. Хью Слейтер очень пессимистичен насчет войны. Он говорит, при таком темпе отступления русских, невероятно, чтобы Тимошенко сохранил армию невредимой, как сообщается. Он также говорит, что тон московской прессы и радио показывает, что дух в России очень упал. Как и все, кого я знаю, за исключением Варбурга, Хью Слейтер считает, что второго фронта не будет. Этот вывод все делают из визита Черчилля в Москву. Люди говорят, зачем бы он поехал в Москву сообщать им, что мы собираемся открыть второй фронт. Наверняка он поехал затем, чтобы сказать им, что мы этого сделать не можем. Все согласны с моим мнением, что было бы славно, если бы Черчилля утопили на обратном пути, как... Китченера. Разумеется, остается вероятность, что Черчилль вовсе не в Москве. Прошлой ночью впервые разбирал пистолет-пулемет Стэн. Учиться тут почти нечему. Запчастей нет. Если пулемет всерьез сломается, его нужно просто выбросить и взять другой. Вес пулемета без магазина — пять с половиной фунта. Вес пулемета Томми — одиннадцать тринадцать фунтов. Ожидаемая цена не 50, как я думал, а 18. Так и вижу, миллион или 2 миллиона таких штук, каждый с 500 патронами и инструкцией, разлетаются по всей Европе на маленьких парашютах. Если бы у правительства хватило духу сделать это, они бы и в самом деле сожгли за собой мосты. 9 августа 1942 года. Сегодня впервые стрелял из пулемета Стэн. Ни отдачи, ни вибрации, очень мало шума и достаточная меткость. Из примерно двух с половиной тысяч выстрелов два отказа, оба из забракованного патрона. Решение — попросту передернуть затвор вручную. 10 августа 1942 года. Неру, Ганди, Азад и многие другие в тюрьме. Восстание в большинстве областей Индии, множество смертей, бесчисленные аресты. Ужасная речь Амери, Анеро ико отзывается как о дурных людях, подрывных элементах и так далее. Это, разумеется, передаётся по имперскому радио и воспроизводится все индийским радио. Самое смешное, что немцы изо всех сил пытались заглушить сигнал, к несчастью, безуспешно. Ужасное чувство депрессии среди индийцев и всех сочувствующих Индии. Даже Бокхари, человек из мусульманской лиги, чуть ли не в слезах и говорит, что уйдет из Би-Би-Си. Странно, но в самом деле нынешнее поведение британского правительства расстраивает меня больше, чем военные поражения. 12 августа 1942 года. Сегодня утром чудовищный инструктаж по поводу событий в Индии. Мятежи не имеют значения, ситуация под контролем. В конечном счёте погибших не так уж много и так далее, и так далее. Что же касается участия в мятеже студентов, это объясняется в духе мальчики есть мальчики. Мы все знаем, что студенты повсюду с радостью присоединяются к любой заварушке и так далее, и так далее. Почти все абсолютно возмущены. Некоторые индийцы, слушая такое, сильно бледнеют. Странное зрелище. Пресса по большей части придерживается жёсткой линии, пресса Розермера до отвращения. Если репрессивные меры в Индии, по-видимому, и эффективны на данный момент, последствия в этой стране будут очень скверными. Всё похоже готово к масштабному возвращению реакционеров. И уже почти начинает казаться, будто частью этого манёвра было бросить Россию в беде. Сегодня днём в строжайшей тайне мне было продемонстрировано Дэвидом Оуеном американское заявление по послевоенной политике по отношению к Бирме, основанное на отчёте Дормана Смита. Оно предусматривает возвращение к прямому управлению на период в 7 лет. Реконструкция Бирмы будет финансироваться Британией, и крупные британские компании будут восстановлены примерно на тех же условиях, что и раньше. Господи, хоть бы ни один документ такого рода не попал в руки врагам. Однако от Оуэна и из конфиденциального документа я извлёк одну полезную информацию, а именно: насколько известно, Политика выжженной земли в самом деле осуществлялась крайне тщательно. 14 августа 1942 года. Хор Робин выступал сегодня по радио, и, как всегда, мы представили его как человека, который рисовал карты к истории мировой цивилизации Уэллса и взгляду на мировую историю Неру. Все это подробно разъяснялось и рекламировалось ранее. Связь Хорабина с Неру, естественно, считалась привлекательной для Индии. Сегодня упоминание Неру вырезано из анонса. Неру в тюрьме, и значит, сделался злом. 18 августа 1942 года. Из последнего письма Джорджа Коппа из Марселя после некоторой тягости с инженерными работами, которыми он занимался, Я собираюсь начать производство в промышленных масштабах, но я вовсе не уверен, что в самом деле приступлю к этому, потому что у меня есть определённые соглашения с моей фирмой, которая, боюсь, в последнее время обзавелась связями, существенно ограничивающими её независимость, и возможно, что в итоге выгоду от моей работы получит другая компания, что мне было бы очень неприятно, поскольку у меня нет соглашения с этой другой компанией. И в данный момент я не готов такое подписать. Если я вынужден буду здесь остаться, то даже не знаю, что мне делать. Хотелось бы, чтобы некоторые из моих дорогих друзей, кому я постоянно писал, были не столь медлительны и пассивны, какими кажутся. И если в этой области никаких перспектив не откроется, я подумываю использовать другую свою технологию, связанную со строительством мостов, которую, как вы, наверное, помните, Я успешно реализовал в Сан-Матео перед войной. Перевод. Боюсь, Франция заключит полный альянс с Германией. Если вскоре не откроется второй фронт, я сделаю всё возможное, чтобы сбежать в Англию. 19 августа 1942 года. Большой налёт над Йеп сегодня. рейд всё ещё продолжался вечером. Можно бы предположить, что это первый этап вторжения или репетиция первого этапа, но я так не думаю. Иначе оказалось бы блефом предостережение, переданное по радио французскому народу, что это всего лишь налёт, и никто не должен присоединяться к этим действиям. 22 августа 1942 года. Дэвид Астер очень мрачно о налёте над Йеп, который он наблюдал более или менее вблизи и который, по его словам, был почти полным провалом за исключением большого ущерба немецким истребителям, но это не было частью изначального плана. Он говорит, что это событие определённо неверно подают в прессе, и теперь его исказили в докладе премьер-министру, а основные факты таковы: Участвовало около пяти тысяч человек, из которых по меньшей мере две тысячи убиты или в плену. Оставаться на берегу дольше, чем продержались, не планировалось, то есть примерно до четырех дней, но намеревались уничтожить все оборонительные сооружения Дьеппа, и эта попытка обернулась полным провалом. На самом деле причинили сравнительно малый ущерб, уничтожили несколько орудийных батарей и так далее, и лишь одна из трех основных партий действительно выполнила свою задачу. Другие продвинулись недалеко, и многих выкосило артиллерийским огнем на берегу. Оборона была мощнейшая, и ее трудно было бы преодолеть даже при поддержке артиллерии, потому что пушки спрятаны в утесы или под огромными прикрытиями из бетона. При высадке танков больше утонуло, чем добралось до берега. Около 20-30 танков удалось доставить на сушу, но ни один не стронулся с места. Газетные снимки с танками, якобы возвращающимися в Англию, умышленно вводят в заблуждение. Общее впечатление: немцы заранее знали о рейде. Почти сразу же, как он начался, какой-то человек у них начал передавать в эфир вымышленный рассказ очевидца, откуда-то дальше по берегу. а другой передавал фальшивые приказы по-английски. С другой стороны, немцы были явно захвачены в расплох сильной поддержкой с воздуха. Если обычно они держали истребители на земле, чтобы сохранить свои силы, тут они подняли их в воздух едва узнали, что будут высаживаться танки и потеряли по-разному оцениваемое количество самолётов, но некоторые офицеры ВВС считают, что до 270 Благодаря британскому превосходству в воздухе, эсминцы имели возможность оставаться у Дьеппа весь день. Один был потоплен, но береговой батареей, когда пришла команда атаковать какие-то цели на берегу, эсминцы выстроились в ряд и ринулись к берегу, стреляя изо всех орудий, в то время как сверху их поддерживали истребители. Дэвид Астер считает это окончательным доказательством того, что вторжение в Англию из Европы невозможно. Разумеется, мы не можем быть уверены, что его подучили говорить это, учитывая кто его родители. Не могу не признать, что высадка в столь сильно защищённом месте без поддержки бомбардировщиков или артиллерии, за исключением пушек и сминцев, 4 и 90-дюймовые орудия, я полагаю, или десанта, сама по себе существенное достижение. 25 августа 1942 года. Один из слухов, циркулирующих среди здешних индийцев, Неру, Ганди и другие депортированы в Южную Африку. Такого рода вещи возникают из-за цензуры прессы и запрета газет. 27 августа 1942 года. Отменён запрет на Daily Worker. Он будет возобновлён 3 сентября, в тот самый день, когда Черчилль сделает заявление в парламенте. Немецкое радио снова утверждает, что СЧ Босс в Пенанге, но многие приметы указывают, что это оговорка вместо РБ Босса. 29 августа 1942 года. Реклама в пабе таблеток от всего на свете. Феноцетин или что-то в этом роде. Блиц единодушно рекомендуется профессиональными медиками. Молния удивительное открытие. Миллионы принимают это средство от похмелья, военного стресса, гриппа, головной боли, зубной боли, невралгии, бессонницы, ревматизма, депрессии и так далее, и так далее. Не содержит аспирин. Новый слух о Нэру среди индийцев, на этот раз что он бежал. 7 сентября 1942 года. В Сирии явные неприятности. Сегодня утром роздан бюллетень о том, что к большому сожалению и вопреки воле правительства Его Величества, генерал де Голль настаивает, что Сирия остаётся под французским мандатом. И пока невозможно заключить договор как с ираком, позиция генерала де Голля считается весьма неудачной, однако поскольку он в конце концов признанный лидер свободной Франции, и юридическая ситуация крайне сложная, этот вопрос должна была бы решать Лига наций, которой увы не существует более. Правительство его величества не имеет возможности и так далее, и так далее. Иными словами, Сирийцы не получат договора, вина за это возлагается на нашу марионетку де Голля, и если удастся, мы присвоим Сирию себе. Когда я сегодня утром услышал, как Раждбрук Уильямс выдает всю эту пустозвонную чушь, а мы все должны ему внимать серьезным видом, мне в голову пришли, и сам не знаю почему, строки из властителей Харди о коронации Наполеона в Риме. Не уж-то голос не дрожал при лата, в душе он не смеялся, неужели, благославляя выскочку занять трон, что чужи из задницы согрели. Дейли Уоркер сегодня вышла снова, очень короткая, но с требованиями: а, второго фронта, б, всевозможной помощи России оружием и так далее, и в, демагогической программой всеобщего повышения зарплат. что вообще несовместимо и с А, и с Б. 10 сентября 1942 года. Считал вчера вечером лекцию в колледже Морли, Ламбетт. Маленький зал, около ста человек, рабочая интеллигенция, того же рода, что на бранче в клубе левой книги. Во время вопросов по окончании лекции по меньшей мере шесть человек хотели знать, что они хотели знать, Считает ли лектор большой ошибкой отмену запрета Daily Worker, поясняя, что лояльность Daily Worker мало надёжна, и это лишняя трата бумаги. Только одна женщина заступилась за Daily Worker, очевидно коммунистка, о которой один-двое в публике отзывались с нетерпением. О, она всегда это твердит. И это после года бесконечных призывов отменить запрет. Любые твои расчеты постоянно опрокидываются, потому что прислушиваешься к говорящему меньшинству и забываешь про остальные 99%. Сравните Мюнхен, тогда масса народу почти наверняка поддерживала политику Чемберлена, хотя при чтении «Ньюс Стейтсман» и так далее возникало совсем иное впечатление. 15 сентября 1942 года. Мучительное чувство бессилия в связи с индийскими событиями, речами Черчилля, явным намерением блимпов в очередной раз проявить твердость, как они это понимают, и бесстыдство, с каким газеты способны исказить всю проблему, прекрасно понимая, что публика никогда не будет ни достаточно знать, ни достаточно интересоваться, чтобы проверить факты. Последнее, наихудший симптом, хотя в целом наше равнодушие к Индии не намного хуже полного отсутствия у индийских интеллектуалов интереса к европейской борьбе против фашизма. 21 сентября 1942 года. Вчера впервые увидел лид до лагарта. Настроен очень пораженчески и даже, на мой взгляд, несколько склоняется субъективно в пользу немцев. В страшном негодовании по поводу варварства бомбардировок Любека считает, что в войнах последних столетий британцы всех превзошли злодействами и разрушениями. Хотя, разумеется, он решительно против второго фронта, но также настаивает, что мы должны прекратить бомбардировки. В них нет никакого смысла, они не достигают никакой цели и не ослабляют Германию. С другой стороны, бомбардировки и вовсе не стоило начинать. Он стоит на том, что это мы начали их, так как они лишь навекают на нас возмездие. Осберт Ситуэл тоже был там. Одно время он был связан с движением Мосли, но, возможно, не столь склонен сделаться поклонником ненцев, как ЛХ. Они оба возмущались тем, что мы захватили колонии Виши. Ситуэл острил: мол, наш девиз, когда плохи дела, снова хватай Мадагаскар. Он говорил, что в Корнуолле ополчению дали приказ в случае вторжения пристрелить всех художников. Я ответил, что для Корнуола оно бы и неплохо. Ситуэл. Некий инстинкт наведёт их на лучших. 22 сентября 1942 года. Почти все патроны наших Sten итальянские, вернее, сделаны в Германии для Италии. Наверное, это первое оружие британской армии, чей калибр измеряется в миллиметрах, а не в дюймах. Собирались сделать новое дешёвое автоматическое оружие, и поскольку в обессинии захватили большое количество патронов, то произвели пистолет-автомат под патроны, а не наоборот. Удобство в том, что к нему подходят патроны практически от любого континентального пистолета-автомата. Интересно будет посмотреть Начнут ли немцы или японцы производить оружие калибра 303 под британские патроны. 28 сентября 1942 года. Вчера в Ридженс-парке малебен под открытым небом. Какой трогательной должна была быть эта сцена: батальон построенный в каре, оркестр Колстримской гвардии, люди стоят с обнажёнными головами, Прекрасный осенний день, лёгкая дымка, ни один лист не шелохнётся, вокруг скачут псы, поют гимны, стараясь изо всех сил. Но, к сожалению, была и проповедь с джингоистской чушью, которая неизбежна в таких случаях и которая настраивает меня в пользу немцев, когда я такое слушаю. И особая молитва за людей в Сталинграде. Поцелуй Иуды. Деталь, которая неизменно добивает меня при таких случаях. Белый стихарь священника, он выглядит так неуместно на фоне военных мундиров. Поражён профессионализмом оркестра, особенно дирижёра, офицеров в чёрной фуражке гвардии. Когда очередная молитва приближалась к завершению, оркестр оживал, тромбоны появлялись из своих кожаных футляров, взлетала палочка дирижёра, и все готовились выдать аминь, когда проповедник добирался до слов через Христа Господа нашего. 5 октября 1942 года. Скоро будет назначен новый вице-король Индии. Никаких намёков, кто это будет. Некоторые говорят генерал Окинлек который вроде бы хорошо ладит с индийцами левого крыла. Долгий разговор с Брандером, который вернулся из шестимесячной поездки по Индии. Его выводы столь неутешительны, что я с трудом заставляю себя их записать вкратце. Дела в Индии обстоят намного хуже, чем кто-либо здесь имеет возможность осознать. Ситуация ещё поправима, но не будет исправлена потому что правительство не желает идти на реальные уступки и от вырвется на волю тогда, когда и если начнётся вторжение японцев. А наши передачи совершенно бесполезны, потому что их никто не слушает. Брандр однако говорит, что индийцы слушают новости на BBC, считая их более достоверными, чем из Токио или из Берлина. Он считает, нам следует передавать только новости и музыку, и больше ничего. Я уже некоторое время это твержу. 10 октября 1942 года. Сегодня в честь годовщины китайской революции над радиостанцией вывесили китайский флаг. К сожалению, его перевернули вверх ногами. По словам Дэвида Астера, Крипс вскоре собирается в отставку. Причина: кабинет военного времени ширма, вся власть в нём принадлежит Черчиллю. 11 октября 1942 года власти Канады заковали в кандалы столько же немецких пленных, сколько британских пленных заковали в Германии. Куда мы движемся? 15 октября 1942 года. Капелька Индии, перенесенная в Англию. На протяжении нескольких недель наши новостные обзоры переводили на Маратхи и зачитывал невысокий человек по имени Котари, совершенно сферический, но очень умный и, насколько я могу судить, искренний антифашист. Вдруг одна из тех таинственных организаций, которая контролирует набор сотрудников для Би-Би-Си, на этот раз, полагаю, МА-5, Докопалась, что в прошлом он был коммунистом, участвовал в студенческом движении и сидел в тюрьме. Так что поступил приказ от него избавиться. На его место взяли юношу по имени Джата, сотрудника дома Индии и политически безупречного. Переводчиков на этот язык найти непросто, а те индийцы, для которых он родной, в Англии почему-то его забывают. Несколько недель спустя Моя помощница мисс Читаил под большим секретом известила меня, что новостной обзор по-прежнему переводят катари. Джата, хотя и не разучился читать на родном языке, писать на нём уже не может и использует катари в качестве негра. Несомненно, гонорары не так же делили между собой. Мы не сумели найти другого квалифицированного переводчика. Так что Катари будет и далее выполнять эту работу, а мы будем официально закрывать на это глаза. И такое происходит повсюду, где в деле участвуют индийцы. 17 октября 1942 года. Услышал вчера вечером еврейский анекдот со сцены театра «Плейерс». Не грубый и из уст еврея, Но всё же со слегка антисемитским уклоном. Очередные слухи о втором фронте. На этот раз называют 20 октября. Маловероятная дата, уже во вторник, но кажется достаточно ясно, что надо чего-то ожидать в западной или северо-западной Африке. 15 ноября 1942 года. Сегодня утром зазвонили церковные колокола. Честь победы в Египте. Впервые услышал их более чем за 2 года. Здесь заканчивается Орельевский дневник военного времени.